У него дурной глаз. Свидетель Бог, если он не спустится в трюм, на его отправлю науженоколом». Хуан, искавший на палубе свежего ветерка, нашел только солнце и совершенно неподвижный воздух. Не почувствовав никакого облегчения, он снова направился к люку и скрылся. Случайно в тот самый миг, когда капитан потерял его из виду порыв свежего ветра, Подернул рябью водную гладь, наполнил паруса знаменитого кантабрийца и запел в старых снастях. Однако дон Симеон Торрентес разразился нерадостным, а гневным криком. «Все буря, ада! Теперь ясно, на беду свою я взял этого проклятого пассажира, похожего скорее на медведя, чем на христианина. Он-то и пугает ветер. Теперь мне все ясно».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 Однако он не мог не заметить, что корабль замедлил ход и поспешно поднялся на палубу с беспокойством, поглядывая на бессильно повисшие паруса. Осмотревшись вокруг, он увидел Хуана и сеньору Магдалену. Ярость вспыхнула в нем с новой силой, ведь, по его мнению, именно Хуан пугал и прогонял ветер.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 «Справедливо или несправедливо, а судно не идет и может погибнуть. Отвечаю за него я, и команду здесь тоже я и никто иной». «Пойдем», — сказал орбевший Хуан, и, взяв под руку сеньора Магдалена, направился вниз в свою каюту. Все эти дни Хулия провела в печальном молчании. Она верила